Пролог. Шишихаро был стар, очень стар. Вот уже более 500 стандартных циклов он занимался строительством и вел отшельнический образ жизни. Он уже давно потерял счет астероидам, кометам и прочему космическому мусору, переработанному его станцией, в необходимое для промышленности содружества сырье. Однако всякий раз процесс деструкции небесных тел вызывал в душе Шинго неописуемый взрыв эмоций, и вот теперь трехметровое тело разумного ящера покоилось в удобном ложементе рубки управления, а разум его, посредством внешних сканирующих устройств, царил в межзвездной пустоте. На этот раз объектом разработки стал крупный астероид. Его размеры колебались в пределах 10-15 километров. По форме напоминал огромную грушу, состоящую из крупных осколков планетарного вещества, цементированных между собой замерзшими газами. Буровые роботы основательно поковырялись в его толще. Все более или менее ценные кристаллические образования покоились в грузовом трюме станции в ожидании отправки покупателю, а самые интересные экземпляры стали достоянием его богатой коллекции. Шиши повезло наткнуться на звездную систему с поясом астероидов, сформированным не из замерзших газов звездной пыли и мелких метеоритов. Это были осколки крупной планеты. Пару миллиардов лет назад вокруг центрального светила вращался газовый гигант. Случилось так, что в относительной близости от периферии данной системы прошло массивное тело. Была ли это звезда, черная дыра или что-то иное? Шиши подобной тонкости не очень интересовали. Агрессивная гостья попыталась вырвать в сферу своего влияния часть материи, вращающейся вокруг центральной звезды. Частично ей это удалось. Значительная масса внешнего кометного вещества облака Оорта была захвачена и унесена в неведомом направлении, но предметом главной битвы двух светил стала именно эта планета. В процессе гравитационного взаимодействия газовый гигант сначала лишился своей плотной атмосферы, затем его массивная центральная часть была разорвана на отдельные относительно небольшие фрагменты. Через какое-то время беспокойный визитерша ушла. Еще очень долго в планетарной системе безымянного желтого карлика творилась полная неразбериха. Потревожные кометы внешнего пояса и отдельные части уничтоженного газового гиганта начали бомбить внутренние планеты и само светило. А по бывшей траектории движения разорванной в клочья планеты образовался пояс астероидов. Порядок в поясе восстановился не сразу. Понадобились многие миллионы лет и многочисленные локальные катаклизмы от столкновений массивных тел, чтобы отдельные обломки притерлись друг к другу и образовались стабильные орбиты вокруг центральной звезды. Миллионы астероидов, богатых не только ценными металлами, но разнообразными кристаллическими конкретциями, сформированных еще в планетарных недрах. Достойный приз для любого звездного старателя. Шиши Харо случайно наткнулся на это богатство. 700 с лишним стандартных циклов назад он был капитаном тяжелого боевого рейдера «Слеза и руты». Однажды при одиночном патрулировании подконтрольного его эскадрой участка фронтира его корабль столкнулся с группой из трех пиратских крейсеров, классом значительно ниже. Двое отказались сдаваться и пошли в бессмысленную, но отчаянную атаку. В результате скоротечной битвы оба были превращены в звездную пыль. Третий, воспользовавшись заминкой, попытался удрать и успел прыгнуть в гипер. Но сканирующие устройства слезы и руты успели зафиксировать параметры входа, и скину корабля не составило труда рассчитать место и время выхода пирата из гиперпространства. Рейдер Шенго прибыл туда едва ли не раньше пиратов. Большинство членов пиратского корабля удалось взять в плен. Само судно стало трофеем экипажа. Было продано с аукциона а деньги распределены между членами экипажа, согласно закону о трофеях. И именно тогда Шиши Харо оценил потенциальную ценность данной звездной системы. Кроме пояса астероидов, богатого различными минеральными ресурсами, пятая планета не только обладала плотной атмосферой, состоявшей преимущественно из кислорода и азота, но более чем на 90% была покрыта водой и обладала богатой биосферой. Разумной жизни на планете не было. Старый отшельник в перерывах между разработкой астероидов изредка спускался на поверхность, чтобы поохотиться на морских и сухопутных животных. Тем временем, под действием точно выверенных и скином гравитационных импульсов, астероид начал раскручиваться со смещением центра оси вращения относительно центра массы. Одновременно вся рабочая зона была заключена в силовую сферу диаметром примерно 100 километров. Асимметрия вращения создала внутреннее напряжение в структуре небесного тела, что привело к его фрагментации. Примерно через час внутри силового кокона с бешеной скоростью вращался неупорядочный рой различных по размеру обломков. Взаимные удары их друг от друга привели к постепенному разогреву массы вещества. Астероид задымил. Это начали испаряться вмерзшие в его тело газы. Теперь внутри силовой сферы находился конгломерат из смеси газов и более тугоплавких объектов. По команде управляющего Искина, вдоль осевращения заключенного в силовой кокон вещества, начала образовываться труба-воронка. После того, как она достигла центральной части, гравитационные насосы приступили к откачке газов в сепараторной емкости. Часть воды после тщательной очистки пригодится на самой станции. Изотопы водорода и гелия частично сгорят в топках местных термоядерных реакторов, частично будут переработаны в топливные элементы и уйдут на нужды содружества. Углеводороды превратятся в необходимый промышленный пластик и жидкое сырье для химической промышленности. Аммиак, фосфаты и сульфаты в удобрения для планетарных и внепланетных производителей сельскохозяйственной продукции Прочее, то как благородные газы, втор, йод, бром и другое будет либо утилизировано и продано, либо выброшено за ненадобностью. Откачка легких фракций продолжалась 6 часов. Вскоре внутри гигантского кокона вращался рой, состоящий в основном из металлов и неметаллов с более высокой температурой кипения, таких как кремний, селен, телур, углерод, разогнанные гравитационные импульсы, стали более мощными. Часть осколков замедляла свой бег, часть, наоборот, ускорялась. Взаимные удары участились, их внутренняя энергия возрастала экспоненциально. Теперь это был раскаленный докрасношар с многочисленными темными вкраплениями более тугоплавки включений. По мере уменьшения массы астероида, удерживающий его силовой кокон, начал сжиматься и вскоре достиг диаметра двух десятков километров, под действием центростремительных процессов тяжелые фракции устремились к его стенкам, а менее плотные элементы и соединения концентрировались в центре. Все это время гравитационные насосы продолжали гнать в сепараторы все, что скапливалось в центральной части, а электромагнитные пушки приступили к закачке энергии внутрь кокона. Сепарационные устройства представляли собой все те же силовые коконы, только меньших размеров, там, под влиянием переменных гравитационных и электромагнитных полей, вещество разогревалось до температуры в 10 тысяч градусов. При этом химические соединения распадались до элементарного состояния. Химические элементы в процессе сложных физических манипуляций отделялись друг от друга. Затем химически чистые вещества, в свою очередь, проходили процесс разделения на изотопы и охлаждались до заданных температур. Далее, по позаложенный в управляющий центр программы, химические элементы смешивались в определенных пропорциях и в конечном итоге превращались в технологические картриджи. Это могли быть сплавы различных металлов, либо диффузионные смеси металлов с неметаллами, либо сложные комбинации химических соединений. В зависимости от редкости элементов, а также рыночной конъюнктуры, картриджи имели разную цену. Через сутки после запуска процесса переработки на месте астероида сиял ослепительно белый шарик диаметром с километр. Там под огромным давлением сосредоточена самая ценная – платиновая и ридиевая группа, золото, радиоактивные металлы и трансурановые. Степень заполнения складских бункеров станции достигла 96% оставшегося в пространствах. Вполне достаточно, чтобы поместилось все полезное вещество астероида. Через месяц термоядерные реакторы пополнят израсходованные запасы энергии, и можно будет снова повторить процесс. Со дня на день в систему придет автоматический грузовоз, принадлежащий Шишихаро. Он примет на борт весь предназначенный для продажи груз, который в свою очередь будет передан для реализации на одной планетарной станции представителю проверенной десятками лет взаимовыгодного сотрудничества брокерской компании. Старый Шенго не был дремучим мизантропом. Он не допускал в свою систему представителей разумных раз вовсе не по причине патологической ненависти к разумным или собственной замкнутости. Причиной тому была неуемная жадность некоторых весьма шустрых индивидуумов. Поначалу Шиши был более открытый доверчив, Однако ряд попыток отжать выгодный бизнес привели к тому, что он закрыл вход в свою звездную систему для любых кораблей. В начале карьеры старателя Шиши не был наивным юношей. Он успел столкнуться и с жадностью разумных, а также коварством и предательством. Поэтому еще до начала разработки богатств пояса астероидов им была построена мощная боевая станция, вращавшаяся вокруг пятой планеты. К тому же межпланетное пространство было буквально нашпигованно многочисленными минами ловушками, устотными боевыми платформами и генераторами силовых полей. Все это управлялось собственными искусственными интеллектами. В разных уголках планеты желтого карлика до сих пор болтается множество обломков боевых кораблей, от пары сотен пиратских флотов, горнодобывающих корпораций и свободных профсоюзов. Тот только не пытался наложить лапу на лаком и кусок. Впрочем, безуспешно. Из медиативного транса старого отшельника вывел голос главного из киностанции. — Мой генералисимус только что зарегистрирован, сигнал бедствия. Экспресс-анализ его характера позволяет предполагать, что это малое спасательное средство. По уточненным данным с вероятностью 95%, Это гипернационная капсула арварцев. Ну и что? Раздвоенный язык несколько раз прошелся по щекам разумного ящера, что свидетельствовало о крайней степени недовольства. Прикажешь все бросить и лететь спасать очередную черножопую обезьяну? Кажется, эти животные послужили сеятелем, материалом для создания человеческих рас, и уже в более спокойном тоне добавил. — Только для этих нашлась с особым цветом под хвостом. — Ты, как всегда, прав насчет обезьян, мой генералисимус но параграф пятый кодекса — заткни пасть. вновь рассердился Шенго. — зная эти дурацкие правила и последствия их неисполнения. Готовь эну Все готово, — без малейшей обиды в голосе произнес Искин. За долгие годы общения он привык относиться философски, К все учащающимся вспышкам неконтролируемого гнева хозяина. Покинув удобный ложемент, ящер зашипел от боли. Несмотря на долгую жизнь, Шинго не бессмертные существа. Шиши -ши чувствовал, что срок очередного перерождения близок. Об этом однозначно свидетельствовала всеусиливающаяся усиливающаяся боль во всем его до сих пор еще могучем теле. Лечебные сеансы в капсуле медицинского блока давали лишь краткую передышку. Какое-то время он чувствовал себя практически здоровым. Затем боль возвращалась. И период хорошего самочувствия с каждым разом сокращался. Чтобы достичь системы, из которой был послан сигнал бедствия, быстроходной и хорошо вооруженной яхте, названной в честь одной из самых любимых самок его некогда многочисленного гарема, потребовалось три прыжка и 40 стандартных часов. Беглое сканирование пространства – позволило корабельному эскину в кратчайшие сроки восстановить картину произошедших здесь событий. Случилось так, что в промежуточной системе одновременно оказались два корабля — рейдер тяжелого класса арварцев и, аналогичный по техническим характеристикам, представитель братства вольных корсаров, иными словами, рабовладелец и пират. Оба были настроены решительно и в непродолжительной, но отчаянной схватке основательно размолотили друг друга. Источником сигнала бедствия действительно оказалась стандартная гибернационная капсула, единственная уцелевшая из двух дюжин обесточенных и разбитых в хлам подобных устройств, болтающихся в куче обломков. В них арварцы перевозили особо ценное мясо. Мясом рабовладельцы называли захваченных на диких планетах аборигенов, коих ждала незавидная рабская доля. Менее ценное с точки зрения рабовладельцев мяса частью находилась в трюмах, частью плавала за бортом. Теперь без должного ухода и поддержания тел в определенных физико-химических условиях это было просто изрядно промороженное и провяленное в вакуумом человеческое мясо, без малейшей возможности возврата к жизни. Каким-то непостижимым чудесным образом... Именно этой капсуле повезло не попасть под удары МАИ-оружия, а также избежать поражения от кинетических снарядов разгонных орудий и лазерных турелей. Вскоре трехметровое яйцо было выловлено грузовыми роботами. Установлено в трюме яхты и подключено к внутренней энергосистеме корабля. Ресурс автономного блока питания был на последнем издыхании. Тому, кто находился под воздействием гибернационного поля, повезло еще и в том, что древний отшельник не наплевал на соответствующие правила, обязывающие всех граждан Содружества оказывать всю от них зависящую помощь терпящим бедствие космическим судам, и поспешил ему на помощь. — Значит, мясо! — вглядываясь в собственное искаженное отражение в черно-глянцевой глубине яйца, задумчиво произнесший Шихару. — Ну что ж. «Посмотрим, что это за мясо!» И, обратившись к искину корабля, скомандовал. «Курс домой!»